Эпилог. Два года спустя. Выпуск этого года из столичной академии магии ознаменовался великолепнейшим салютом, а затем таким роскошным банкетом, которого еще не видели стены сего славного учебного заведения. Столы ломились от деликатесов, разливали терпкие южные вина, а с небольшой трибуны, парящей в воздухе в зале торжеств, один за другим произносили речи расчувствовавшиеся преподаватели. Я же, прислушиваясь к их заверениям о том, что они со слезами радости на глазах выпускают нас во взрослую жизнь, справедливо предполагала, что преподаватели искренне счастливы, наконец-таки от нас избавятся. И это не столько наш праздник, сколько они отмечали тот радостный факт, что им удалось не только выжить, но и не сойти с ума за время, пока в Академии учились дети Архимага Логана. Мы закончили ее с отличием, пройдя всю пятилетнюю программу за два года. Сейчас же, стоя в черной парадной мантии выпускников Академии Магии Тары, сжимая в руках бокал красного вина, прислушиваясь к тому, что мне с воодушевлением говорил магистр Варрен, улыбаясь поздравлением моей семьи, я дожидалась появления Кайдена. С трибуны уже вещал наш ректор. А я думала о том, что эти два года для меня и близнецов пронеслись... Нет же, я бы не сказала, что слишком быстро. Они были наполнены учебой и работой, а еще смехом, приключениями, разговорами, какими-то глупыми проделками, от которых у преподавателей почему-то волосы вставали дыбом. Странно, а ведь все в конце концов выжили. Конечно, мы сталкивались и с проблемами, но они все казались мне незначительными после того, как своими глазами увидела пожирающий материю Элладара первозданный хаос. Но не только это было в моей жизни за прошедшие годы. Мои дни были наполнены любовью нежными прикосновениями, нашими признаниями и страстными поцелуями. Они стали бесконечно счастливыми для меня эти два года на Эйриане, и я собиралась продолжить в том же духе, ведь через неделю состоится наша с Кайденом свадьба, и устроим мы ее, да-да, в путеводной звезде, самом популярном заведении Тары, хозяйками которой была наша неразлучная троица – Риона, Бренна и я. На следующих выходных планировалось и угощение, И музыка, и танцы, и напитки. Кстати, близнецы снова обещали меня удивить. Конечно, соберется вся моя семья, как же без них. Не только мама, папа, дед и Нес, но еще и очень много моих родственников, включая дядю Лайонелла, без которого все было бы совсем иначе. Подружками невесты станут мои любимые подруги. У Риона и Бренны, перешедших на третий курс, все было настолько серьезно с близнецами, что вполне возможно дойдет и до свадеб. Но не сразу, а когда они закончат учебу. На мою же свадьбу прибудет еще одна моя семья. Король Итерии Тормион Симонт и его жена Кейтлин, которых я давно считала своими вторыми родителями. И, конечно же, Тиану Дойл со своей невестой и море моих друзей из Академии, Мира летающих островов и Госпиталя Святой Бригиты, где я проходила практику, а по окончании Академии собиралась сделать местом своей постоянной работы. К тому же я снова отправила приглашение владыке драконов, который, несмотря на упорно гуляющие по Эйриану слухи о том, что он вот-вот оставит своему племяннику трон, не спешил передавать Ронану бразды правления Адрианнам. Помимо приглашенных, уверена, на нашу свадьбу соберется поглазеть добрая половина Тары, потому что впервые за всю историю Эйрианна свои судьбы свяжут будущий Светлый Страж и будущий Маг Абсолюта. Кайден, получив приглашение в Академию на Чаре, родной планете своего отца, вовсе не стал отказываться от новой родины и столь великой чести. Следующим летом ему тоже придется сдавать выпускные экзамены на страже золотой лестницы, но до этого еще учиться и учиться. Впрочем, он уже мог самостоятельно ходить через грань, так что наш с ним новый дом, мы купили его месяц назад, всегда будет для него близко рукой подать, вернее всего лишь распахнуть грань. У нас будет странная семья. Страж и медиатор. Но что может быть лучше? Я понятия не имела и не собиралась узнавать, зато думала узнать кое-что другое. А вот и он. Внутри полыхнуло привычным жаром. Как же я рада его видеть. Улыбнулась приближающемуся жениху, сжимающему в руках удивительной красоты букет с цветами, чьей родиной вряд ли был Эйриан. С сомнением покосилась на собственных однокурсниц, не спускающих с него восторженных взглядов. В чем-то я их понимала. Мой будущий муж был чудо как хорош. К тому же, под светлыми одеждами ученика Академии Чар уже проглядывала призрачная золотая броня стража. Девушки, завидя его, млели, тогда как я, я разомлела уже давно и навсегда. Затем стало привычно прикидывать, удастся ли мне его соблазнить за оставшуюся неделю до нашей свадьбы. Два года неудачных попыток. Слишком уж честный попался на мою голову. Но пока ни разу не удалось, но до свадьбы еще целых 7 дней. А если не удастся, ну и черт с ним. После потребую свое, ведь мне порядком причитается за все эти годы». Оставив жаждущего общения магистра Варена с воодушевлением рассказывающего о новом изобретении братьев, похоже, Ириан в ближайшем будущем ждали двигателя внутреннего сгорания, работающий на магическом топливе, отправилась к Кайдану. Получила свой букет, заслуженные поздравления, А затем ответила на его поцелуй так, что кажется, все задуманное наконец-таки сбудется. Конец.